С тех пор он все время был на чеку, пытаясь обнаружить, не бродят ли днем или ночью вокруг их дома непрошенные гости, которых обычно именуют кузенами. Паразиты эти опасны и надоедливы, как комары, и от них можно избавиться, только убивая их на месте. Но ни одного воздыхателя в шляпе с павлиньим пером, как сказала бы мадемуазель де Скюдери, Но ни одной влюбленной абразины, как сказал бы Мольер, ни разу не было обнаружено в окрестностях Шампиньи. Положительно, я обладаю истинным сокровищем. С каким-то испугом думал Рожа, видно, я родился под счастливой звездой, еще не открытой астрологами наших дней. И это была правда, или во всяком случае походила на правду мы не решились бы утверждать, что Сильвандир питала безграничную любовь к своему мужу. Скорее всего, она просто никого не любила, но в глазах злополучного супруга даже это было добродетелью. Однако, как известно, в тихом омуте черти водятся, и люди с виду совершенно бесстрастны, могут разом... Воспламениться, когда солнце прячется в тучах, то и гляди, начнется град, дождь или буря. Мэтр Буто приехал в Шампиньи повидать своих детей. Рожая, который боготворил родителей и писал им по два раза в неделю, нашел, что Сильвандиру весьма холодна со своим славным отцом, хотя тот столько для нее сделал. Шевалье целых три дня размышлял о причинах подобной холодности, а так как он был в ту пору склонен находить всему приятное для него объяснение, то в конце концов он убедил себя, что пылкая любовь, которую Сильвандир питает к нему, вытеснила из ее сердца все прочие привязанности. Мы видим, что Шевалье Дангелем уже вполне освоился с ролью супруга. Теперь он все видел не в черном, а в розовом свете. Сам рожая выказывал множество знаков дружеского внимания метру Буто, а Метру Буто платил ему тем же. Правда, у одного из них были на то особые причины, а у другого никаких. Шеволье хотел ублажить тести, настроить его на благодушный лад, а уж затем досконально обо всем расспросить. После обильного и вкусного обеда, длившегося, как это бывает в деревне, до позднего вечера, Он счел, что наступила подходящая минута. «Скажите, мэтр Буто, заговорил Рожей, увлекая тесте к окну, — скажите откровенно, ибо теперь вам уже нечего бояться, что я от вас ускользну. А вернее, теперь я и сам не захотел бы от вас ускользнуть. Так вот, признайтесь по совести. Ведь я до сих пор, говоря честно, так этого и не постиг. Признайтесь». Какой же все-таки скрытый недостаток есть у Сильвандир? Ведь были же у вас причины для того, чтобы столь странным способом выдавать ее замуж. «Я буду говорить с вами совершенно открыто, любезный мой зять», отвечал почтенный советник, которому мускатное вино развязало язык. «Прежде всего, как вы знаете, я сберег преданное сильвандир иначе говоря сто тысяч кю Я эту сумму хорошо помню, отвечал роже. впрочем деньги эти достанутся вам после моей смерти продолжал метрэтр буто. Они будут не только сохранены, но и приумножены. Затем я был уверен, что моя дочь не выскочит замуж за какого-нибудь мелкопоместного дворянина из провинции, у кого только есть что плащ до да шпага или за какого-нибудь торгаша, у кого за душой одни долги. Так что он на долгах едет и долгами погоняет. Иными словами, вконец разоренный уповает лишь на преданной будущей жены. Стало быть, вам были известны размеры состояния Виконте де Бузнуа. До последнего ливра Су и Данье, любезный мой зять, Я все самолично проверил, оценил и подсчитал. Но разве не могли бы отыскать какого-нибудь дворянина, придворного, который ни в чем бы не уступал мне? Да, разумеется, мог. Да только он не вел бы тяжбы, то есть не был бы связан по рукам и по ногам и не находился бы целиком в моей власти. Ну, а к тому же состояние в полтора миллиона ливров... Редкость даже при дворе. Не говоря уж о том, что я давно решил при первом крупном деле сколотить приданные для дочки. И вот в мои руки попало ваше дело. Принимать деньги от тяжущегося, как это делали трое наших судей, значит, красть одновременно у правосудия и у исса. Напротив того, дать этому самому истцу, который обязан мне своим состоянием, дать ему в придачу еще прелестную девицу в жены, это, на мой взгляд, означает не только выполнить свой долг, но и оказать человеку услугу. Опять то же самое, подумал с досадой Роже. Объяснение ей впрямь весьма правдоподобное. И ему на худой конец... Можно поверить. Итак, сказал он вслух, — и так, дражайший мой тесть, Сильвандир вас нисколько не отягощала. О, бог мой, нисколько. Правда, она сильно скучала дома, и поскольку нрав у нее весьма решительный, вот как? Стало быть, у моей жены решительный нрав? Да, девочка очень упряма. И поскольку, как я уже вам сказал, нрав у нее весьма решительный, я всякую минуту опасался, как бы она не совершила какого-нибудь сумасбродного поступка. Запросы у моей дочери весьма широкие, и больше всего она хочет, чтобы ее постоянно развлекали. «Какие же удовольствия она предпочитает?» — спросил Роже. «Ничего не могу вам сказать на сей счет» ибо я ей никогда никаких удовольствий не доставлял. И все же, изучив ее характер, я думаю, что ей особенно по вкусу различные увеселения. Дорогой тесть, надеюсь, вы не сомневаетесь, что я хочу сделать Сильвандир счастливой, не так ли? Вы делаете для этого все, что можете. Так вот, чтобы легче достичь этой цели, Я должен знать ее пристрастие, лучше понимать ее характер. Что бы вы мне сказали, если бы я попросил у вас совета? Я сказал бы, доверяйте ей. Вот как? Прекрасно, прервал его шевалье. Постойте-ка, не торопитесь, продолжал мэтр Буто. Я сказал бы вам, доверяйте ей но ни на минуту не спускайте с нее глаз. Дьявольщина вырвалась у рожа, который остался весьма недоволен концом фразы. На следующий день мэтр Буту уехал обратно в Париж. Шевалье, оставшийся с женой в Шампиньи, был сильно встревожен разговором, происшедшим накануне. В самом деле, Роже чувствовал себя настолько счастливым, что для него было очевидно, Столь безоблачное счастье долго продолжаться не может, и он терзался, боясь его утратить. Странная вещь в сердце мужчины. Мы не говорим о сердце женщины, ибо знаем его гораздо хуже, и только по аналогии с мужским. Повторяем, странная вещь в сердце мужчины. Трудно даже поверить, что она способна любить сразу нескольких женщин. И при этом по-разному. Роже в свое время очень любил Констанс. Он и теперь еще любил ее так сильно, что пришел бы в отчаяние, если бы узнал о замужестве Констанс. И при этом он любил Сильвандир, правда, совсем иной любовью. Констанс он любил, как любит прекрасную Лилию, восхищаясь ее чистотой опьяняясь ее ароматом и храняя ее в укромном уголке вертограда своей души, вдали от нескромных глаз, вдали от любопытных взглядов. А сельвандир роже любил так, как любит красивый алмаз, стремясь, чтобы он переливался всеми своими гранями, желая, чтобы его видели другие, чтобы он вызывал зависть у всех тщеславных и честолюбивых людей. Любовь, которую Роже прежде испытывал Констанс, была самым чистым пламенем его души. Любовь, которую он теперь испытывал к Сильвандир, была пламенем более бурным. Разгоревшись в глубине сердца, она мало-помалу охватывала все его существо. Он охотно провел бы всю жизнь, любуясь Констанс, и был бы счастлив уже только тем, что может любоваться ею. Он умер бы от любви, как нарцисс, если бы ему пришлось ограничиться одним лишь созерцанием Сильвандир. А теперь, когда я описал обе формы любви, которым отдал дань Шевалье, пусть сами женщины скажут, что они предпочитают будить в мужчинах возвышенную любовь или пылкую страсть. Что же касается Роже, то он... Как уже сказано, испытывал одновременно оба эти чувства. Одно жило в его душе, другое сжигало сердце. И он, возможно, был так счастлив и так страшился, как бы положение не изменилось, именно потому, что одно чувство дополняло другое.